2017 Телефон зазвонил посреди встречи, но поскольку она была внутренней и даже неформальной, я ответила. Алло? Алло, Алёна? Низкий бархатный мужской голос заставил меня на секунду забыть, где я нахожусь. Кто же это звонит? Эээ, -э да. А кто это? Андрей. Андрей, Андрей, Андрей. Я пыталась перебрать в голове своих знакомых с похожим голосом и совершенно отвлеклась от встречи. Мои подчинённые, три девочки-менеджера, прервались и с интересом смотрели на меня. «Рублёв», — добавил голос. «О, мелкий». «А, привет!» — как можно более беззаботно ответила я. Мой мозг всё ещё не мог сопоставить портрет двенадцатилетнего мальчишки и этот голос. «Как дела?» «Вообще-то неплохо, а как твои?» Андрей улыбался, и это было слышно по его голосу. «Да тоже ничего. Я хочу посмотреть твою квартиру». Я сглотнула. Звучало как-то двусмысленно, что ли? «Да, конечно. Как насчёт сегодня?» «Я могу после восьми». «Замечательно». Давай встретимся там, хорошо? Я скину тебе адрес в СМС. Договорились. Буду ждать. Тогда до вечера. До вечера. Вроде ничего особенного, но я от чего-то чувствовала себя дико неловко. Я подняла взгляд и оглядела комнату. Девчонки смотрели на меня и заговорщически улыбались. Даже не начинайте. Я подняла руку, пресекая все их попытки задать любые вопросы. Это не свидание. Всего лишь просмотр квартиры. Я ещё раз придирчиво осмотрела квартиру. Всё было идеально. Ума не приложу, почему она никак не сдавалась. Бабушке не стало полтора года назад, и я только недавно закончила тут капитальный ремонт. Всё выглядело чисто и стильно. Небольшая студия. Комната, объединённая с кухней, и совмещенный санузел. Всё современное, минимализм в светлых тонах. Из мебели только ненавязчивый шкаф, диван-книжка серого цвета и кухня цвета металлик со всей техникой. За квартиру я просила более чем демократичную цену, но пока дело ограничилось лишь парой просмотров. К противоположной от дивана стене было прислонено винтажное зеркало в серебристой раме в человеческий рост. Я быстро оглядела себя с ног до головы. Выглядела я в целом как обычно и привлекательно. Да, я нравилась сама себе. Среднего роста, стройная, даже местами худая, с длинными светлыми волосами и голубыми глазами. Добавьте к этому женственный образ, обтягивающий чёрные кожаные брюки, нежную блузку цвета пыльной розы и плотный серый кардиган, подчёркивающий фигуру. Любимый типаж многих мужчин. Я внутренне усмехнулась над абсурдностью ситуации. Я обожала следить за собой. Мне нравилось бывать у парикмахера, делать маникюр и педикюр, посещать массажные салон и косметолога. Ещё больше мне нравилось стильно одеваться. Любой мужчина посчитал бы, что я делаю это ради привлечения внимания. Ведь все женщины всегда хотят лишь одного, чтобы их заметил мужчина. Ха! Этого мне хотелось в последнюю очередь. Я ухаживала за собой ради себя и только ради себя. А назойливое внимание со стороны противоположного пола лишь раздражало. Мужчины меня не интересовали. Точнее, интересовали, но только в определенном смысле. Раздался звонок в дверь. Я поспешила в прихожую и открыла дверь. О. Мой. Бог. Именно это промелькнуло в моей голове перед тем, как абсолютно все мысли испарились. Передо мной стоял самый красивый мужчина из всех, которых я когда-либо видела. Я не удержалась и бесстыдно окинула его взглядом с ног до головы. Высокий, выше 185 сантиметров, это точно. На ногах высокие чёрные кеды, на узких бёдрах потрёпанные синие джинсы с низкой посадкой. Подтянутый и в меру подкачанный торс облачён в красную клетчатую рубашку, поверх которой накинута чёрная кожаная куртка. Всё это выглядело так небрежно и сексуально, как будто он приехал прямиком с какой-нибудь фэшн-съёмки. Лицо заслуживало отдельного внимания. Абсолютно чёткие классические черты. Вылевой подбородок с лёгкой щетиной, мужественная линия губ, прямой нос — Не слишком короткий, как у смазливых, но и не слишком длинный, как у насадых. Идеальный. А глаза... Вот тут я и поняла, что такое утонуть во взгляде. Тёмно-голубые, бескрайние, обрамлённые густыми чёрными ресницами. Над глазами были ещё брови, лоб и модная стрижка с волосами, перекинутыми на одну сторону. Но я была уже не в состоянии всё это изучать. «Андрей?» — спросила я, понимая, что мой голос в конце его имени сорвался на фальцет. «Он самый», — ответил мне Андрей тем самым бархатистым голосом и улыбнулся совершенно очаровательной белозубой улыбкой, а на его щеках при этом проступили невинные ямочки. У меня подкосились ноги. Я чувствовала, что надо срочно за что-то ухватиться, потому что почва ушла из-под моих ног. Невозможно. Ну просто невозможно быть настолько красивым мужчиной и при этом расхаживать по улицам и домам с таким видом, как будто это нормально. Ненормально. По сути, передо мной стояла копия Оли в мужском обличии, но сбрызнутая таким количеством тестостерона и привлекающих женщин-феромонов, что это в буквальном смысле сшибало с ног. «Привет, Алёна». «Ты очень хорошо выглядишь», — добавил он, и я физически почувствовала, как сердце пропускает каждый второй удар. «Отлично. Я умру от сердечного приступа в 30 лет. С другой стороны, умру счастливой». Я понимала, что надо что-то сказать, но не могла. Язык как будто распух и отказывался поворачиваться. Ни одной мысли в моей глупой голове. Ни одной, чёрт возьми. Я улыбнулась, как идиотка. «Можно войти?» — поинтересовался Андрей. Я жестом пригласила его внутрь, проклиная свою внезапную немоту. Андрей быстро скинул кеды, прошёл в квартиру и огляделся. «Симпатично. Недавно ремонт закончила?» — спросил он, изучая высокое окно из светлого дерева. «Ага», — еле выдавила я. «Победа». Я смогла что-то сказать. А ведь это было непросто, учитывая то, что он повернулся ко мне спиной. Я как дура уставилась на его задницу, пытаясь вспомнить, когда я в последний раз его видела. Лет десять назад. Почему я никогда не обращала на него внимания? Ах да, он же мелкий. Я нервно откашлялась. Вид мне нравится. Мне тоже. «Кухню можно посмотреть?» Я жестом показала ему на кухню. Он направился туда, стал открывать шкафчики и внимательно изучать бытовую технику. В холодильнике стояла початая бутылка вина. Бокалом белого полусухого я отпраздновала окончание ремонта. «Пьёшь в одиночестве?» И я ухватилась за барную стойку, чтобы не упасть. «Постоянно!» — ляпнула я. «У меня очень нервная работа». «Правда?» Он достал бутылку из холодильника и поставил на стол, после чего начал обыскивать кухню в поисках бокалов. «И кем же ты работаешь?» Я уселась на высокий стул, пытаясь расслабиться. «Что он делает? Хочет меня напоить?» «Да успокойся ты уже, он же просто старый знакомый». «Я... я работаю в рекламе». Управляю отделом по работе с клиентами в агентстве Pineapple Ads. Андрей достал два высоких бокала и налил нам немного вина. «Ты за рулём?» — поинтересовался он, как ни в чём не бывало. «Невероятно. Неужели он не видел, как я нервничаю в его присутствии?» «Да. Так что мне не стоит пить». «Я тоже за рулём. Поэтому предлагаю выпить по паре глотков за то, что...» «Ты только что сдала мне эту квартиру». Я поперхнулась. «Но ты же ещё не видел ванную и даже не спросил, сколько денег я прошу». «Это не имеет значения. Квартира мне понравилась. Я хочу тут жить». «А ванная?» — слишком песклявым голосом спросила я. «Ладно, пойду посмотрю твою ванную», — согласился он и исчез в коридоре. Я даже не успела перевести дух, а он уже вернулся. «Всё отлично». «Значит, по рукам?» Мне не верилось, что всё улажено, да ещё и так быстро. «По рукам!» Андрей улыбнулся мне и поднял бокал. Я тоже подняла свой и чокнулась с ним. Мы отпили вина в неловком молчании. Андрей осматривал квартиру. Я пыталась смотреть куда угодно, только не на него. Внезапно он наклонился над стойкой, заправил прядь моих волос за ухо и начал слегка перебирать мои волосы пальцами. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Одно прикосновение его пальцев, и я уже с трудом помнила, кто я и как меня зовут. Андрей смотрел мне прямо в глаза, и я физически чувствовала, как воздух между нами становится плотным и наэлектризованным. «Ты очень изменилась за эти годы» сказал Андрей, внимательно изучая мое лицо. «Ты всегда была красивой, но сейчас...» «Что сейчас? Постарела? Заработала морщины?» Я нервно сглотнула, абсолютно загипнотизированная его глазами. «Даже не знаю, что сказать». «Ты совершенно...» добавил он без намёка на какое-либо смущение. Он просто стоял там и невозмутимо отвешивал мне комплименты. В животе стало горячо, и я незаметно подогнула пальцы ног, чтобы хоть как-то снизить градус напряжения. Ох, это чувство. Безусловные привлекательности кого-то. Оно было мне знакомо, очень знакомо. В следующую секунду я как будто почувствовала удар под дых. Нет, никто меня, конечно же, не бил, но что-то резко поменялось. Из меня как будто выдернули все внутренности — окатили ледяной водой и вернули обратно. Пальцы на ногах мгновенно выпрямились, язык вернулся в своё обычное состояние, и я смогла выговорить совершенно спокойным голосом. «Спасибо за комплимент, малыш». Я убрала его руку и встала из-за стола. «Приятно было с тобой повидаться». Я вытащила из кармана ключи от квартиры и положила на столешницу. «В конце месяца перечисли мне, пожалуйста, 35 тысяч и не забудь оплатить счета». Андрей казался совершенно расслабленным. Он стоял, облокотившись на стойку, с бокалом вина в руке, слегка улыбался и внимательно рассматривал меня. Но всё это меня уже не трогало. Я вежливо улыбнулась и направилась в прихожую. «До свидания, Алёна!» — крикнул он мне вслед, когда я надела ботильоны и подхватила сумочку. «До свидания, Андрей», — тихо ответила я и вышла из квартиры.